Александр Рудазов. Разбитые зеркала. Филипп бежал по крыше. Он наслаждался этим моментом. Сейчас, летя над ночной Венецией, видя отблески лунного света в великолепных каналах, он чувствует себя самим Меркурием, спустившимся на грешную землю. Легко перепрыгивал с парапета на парапет, продвигаясь так же быстро, как если бы бежал по гладкой дороге Венеция сиренисима Светлейшая Венеция прекраснейший город в Европе очень хороша в этом смысле Корпуса домов, соединённые высокими арками, со стороны кажутся одним целым. Планировка у всех одинакова. Одни и те же блоки повторяются многократно. Идеальный город для наёмного убийцы. Филиппо Колььери Лучше в своем деле. Никто другой не может так легко и незаметно проникнуть в дом богатого купца, плотно напичканный стражей, тихо полоснуть по горловым сандидей и также тихо ускользнуть. Тридцать четыре заказа, тридцать четыре, и все выполнены блестяще. Других таких искусственников в Венеции нет. А потому нет ничего удивительного, что и этот заказ достался именно ему. Ещё один прыжок, и вот Филиппо уже стоит на крыше одного из крупнейших ка большого канала. Внимательный взгляд окинул открывшуюся панораму, задержавшись на палацце, великолепном дворце дожей. Наёмный убийца чуть прищурился, оценивая расстояние, и вновь продолжил свой ночной бег. Последний рывок, и худощавая фигура, затянутая в чёрный бархат, влетела в распахнутое Насти шакно. Филипп не издал ни единого звука. Он точно знал это. И тем не менее, человек, стоящий спиной к окну, в тот же миг сказал: "Ты опоздал". Голос прозвучал сухо и неприветливо. "Да, мой дож", склонился в стивном поклоне убийца. Этот человек его постоянный заказчик, а заказчикам следует угождать. Ваш гонец не сразу отыскал меня. Меня не интересуют оправдания, равнодушно ответил Дож, поворачиваясь к ночному посетителю. Лицо могущественного Дожа скрывая театральная маска добродушный увылень Панталона. Он не собирается показывать убийце своё лицо. Впрочем, на Филиппе также маска Арлекин. Ему хочется оказаться узнанным не более чем Доже. Впрочем, этот театр насквозь не лв, и обо его участниках это понимают. Разумеется, Филиппо отлично знает, кто его заказчик. Найдите в Венеции человека, не знающего имени, но Тс, об этом опасно даже думать. И точно так же шпионы великого дожа давным-давно выяснили всё о Филиппо Кольерре. Только дурак станет доверять столь щекотливые дела незнакомцу. Тем не менее, оба собеседника притворяются, что не подозревают, а истинным именем другого. Простая вежливость. Пока что они вдруг вдруги нуждаются. Предыдущая работа была выполнена неплохо. Отвесил с купой комплимент Дож. Я доволен. Надеюсь, вас не разочарует и следующее. Улыбнулся под маской убийца. Ведь именно за этим вы призвали меня посреди ночи. вся сообразительность заслуживает похвалы еле заметны кивнул вельможа протягивая филиппе два предмета запечатанный конверт и тяжёлый кожаный мешочек убийца взвесил кошелёк в руке и брови невольно поползли вверх гонорар весит почти втрое против обычного он развязал тесёмки нет никакого серебра или ущербных монет только полновесные золотые дукаты Работа будет сложной, сказал он скорее утвердительно, чем вопросительно. Очень, подтвердил Дож. Я пойму, если ты откажешься. Филипп только усмехнулся. Откажешься. Если он откажется от заказа его светлости, уже на следующий день за ним самим придут бывшие коллеги по цеху. Он и без того уже давно подумывал исчезнуть из города каналов. Слишком много тайн владык не являются тайнами для него. А человек, знающий столь многое, опасен. Но пока что время у него ещё есть. И этот заказ он обязательно исполнит. Честь мастера требует закончить дело, за которое уже получен гонорар. Он скорчил рожу, по-детски радуясь, что дождь не видит его лица под маской, и спрятал кошелёк за пазуху. В голове невольно заигралась мысль: Они корчат ли светлейшие, сейчас такие же рожи под своей маской. Глупость, конечно, но кто может сказать наверняка? Ступай, сухо приказал Дож, вновь отворачиваясь от посетителя. Филиппа ещё раз поклонился. И лихинькую курку выпрогнал в окно. В этом финте не было никакого смысла. Заказчик его не видел. А если бы и увидел, всё равно бы не оценил. Но Филипп искренне гордится своей ловкостью и пользуется малейшей возможностью её продемонстрировать, хотя бы самому себе. На следующую ночь наёмный убийца вновь бежал по крышам, но теперь совсем в другом направлении, по адресу, указанному в конверте. Сломав печать, Филипп едва заметно пожал плечами. Он-то ожидал, что ему прикажут убить кого-то из ближайшего окружения Светлейшего. может даже жену или тёщу. Эти две мегеры действительно стоили бы таких денег. Но Пьетро Кадучче, стеклоный дел мастер, специализирующийся на зеркалах, чем мог помешать Дожу этот безобидный карлик? И почему за его голову назначена столь высокая награда? А после того, Филиппо удивился дополнительному указанию. Обычно вручают только имя и адрес жертвы. В остальном дож целиком полагается на искусство своего наёмника. Но сейчас отделить голову от тела, разбить все зеркала. Филиппы несколько раз прочёл эти две коротенькие фразы и так и не разгадал их смысла. Нет, смысл самих слов до него, конечно, дошёл. В конце концов, что тут непонятного? Но вот зачем Светлейшему вдруг понадобилось отдавать такие странные приказания? Это осталась загадкой. Всю первую половину дня убийца потратил на то, чтобы выяснить как можно больше о предполагаемой жертве. Порой на такое приходится затрачивать не один, а несколько дней. Чем многочисленнее стражи, чем хитрее ловушки, чем сложнее запоры на дверях и окнах, тем сильнее затрудняется работа. Но в этот раз всё оказалось до смешного простым. Пётр Кадучий холост и без детей. Слуги живут в отдельном флигеле и на ночь удаляются из дома. Собак не держит, запоры не представляют большой сложности. Но ведь должно, должно же быть что-то, за что дож согласен платить втроем против обычной суммы. Но посмотрим, что у вас такого особенного, сеньор Кадучи? – пробормотал он, просовывая тонкую медную проволочку в щель между ставнями. Только полная луна стала свидетелем того, как наёмный убийца скользнул в спальню хозяина дома. На сей раз Филиппы не стал надевать маски, ограничив шестью, чтобы плотнее надвинул капюшон. В конце концов, если всё пройдёт удачно, этот зеркальщик уже никому не сможет описать лица незваного гостя. А если нет? Если нет, ему это будет уже безразлично. Убийцу потерпевшему неудачу второго шанса уже не предоставляют. На этой работе редко доживают до старости. В спальне никого не оказалось. Кровать с пышным балдахином пустует. Похоже, хозяин всё ещё не спит. Филипп несколько секунд стоял неподвижно, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Единственным источником света служит луна, светящая прямо в окно. Когда глаза наконец-то приспособились, Филиппа раздрадосадованно чертыхнулся. Вторая часть задания обещает затянуться надолго. В одной только этой сравнительно небольшой комнате целых 7 зеркал. А судя по рассказу слуги, которого убийца случайно встретил в таверне и как следует подпоил, во всём доме их не меньше сотни. Что поделаешь, такая уж профессия у хозяина. Филиппа снова задумался. Для чего же должно понадобилось уничтожать такие прекрасные стёкла? Мастерство Пьетро Кадуччи превосходит всё, виденное им до сих пор. Великолепные рамы из золота и старой бронзы, украшенные тонкой филигранью, многоцветными геммами с агатом и ониксами, марёном из золочёным деревом, слоновой костью, а стекло поистине совершенство. Блестящее зеркальное полотно Сделано из чистейшего хрусталя высшей пробы. Такое чудо научили сделать сравнительно недавно. Только зажиточные горожане могут позволить себе стеклянные зеркала, а остальные по-прежнему довольствуются тусклыми металлическими. Петр Кадучи должен быть беснасловно богат. Наёмный убийца тряхнул головой, отгоняя лишние мысли, и неслышно скользнул в темный коридор. Теперь он двигался легко и бесшумно, как ветер между деревьев. Чутькие уши опытного мастера уже просеяли гробовую тишину, царящую в доме, и вычленили из неё слабенький звук, доносящийся из левого крыла. Туда Филипп и направился. Он шагал так осторожно, как только мог. Не оставляло ни доброе предчувствие, но он старательно гнал его прочь, убеждая себя, что всё закончится хорошо. что это всего лишь старости колฉик, чем-то досадивший великому дожу, что тот пожелал непременно увидеть его обезглавленным, а не просто умяшлённым. Убеждал и не мог убедить. Но потом стал недопустых тревог. Наконец-то разыскал хозяина дома. Тот, разумеется, до сих пор не подозревал о проникшем в дом чужаке. Филипп бы посчитал бы за личное оскорбление Если бы это было не так. Пьетра Кадуччи обнаружился в зале идеально круглой формы. Вся обстановка ограничивается восемью огромными зеркалами в простых рамах, висящих на равном удалении друг от друга. Филиппо тихо подкрался к чуть приоткрытой двери и заглянул в щелочку, одновременно нащупывая верную Сандидею. Клиент отнюдь не выглядит опасным. Крошечного роста, почти карлик, да еще и горбат. Не молод, по меньшей мере шестьдесят лет. Одет скромно, не броско и совсем не по моде. Ни одного украшения, даже борода отсутствует. В первый момент Филиппу даже показалось, что перед ним женщина. Он уже позабыл, когда последний раз видел безбородого мужчину зрелого возраста. В прекрасной Венеции с оголенными подбородками. ходят только совсем юные мальчишки. Клиент отнюдь не выглядит опасным, и однако Филиппо всё ещё медлит. Цепкие глаза убийцы ощупывают горбатого карлика с головы до ног, убеждаясь, что тот не таит на теле какого-нибудь неприятного сюрприза, вроде крохотного кинжала или перстня с отравленной иглой. Лука дель Халифе, наставник в тайном ремесле, погиб по нелепой случайности. Последняя жертва сумела оцарапать его до крови. У коварной синьоры оказались накладные ногти, смазанные смертельным ядом. Правда, её это не спасло. Заказ перешёл по наследству к Филиппу, и тот успешно закончил дело учителя. Дальше медлить становится опасно. Филиппо из лёгсом дидею из ножен, резко распахнул дверь, сделал два быстрых шага и прыгнул. Сверкнула великолепная сталь, и на чистейший пол брызнула струя тёмной крови. Пьетра Кадуччи судорожно взмахнул руками, сдавлено вскрикнул и упал. В последнем усилии прижимая ладонь к перерезанному горлу, карлик пару секунд дёргался в агонии, а потом затих навеки. Филиппо машинально вытер Сандидею батистовым платком и бросил подозрительный взгляд на убитого. Не верится, что всё прошло так легко. Этот заказ оказался, возможно, самым простым в его практике. Ну, кроме разве что того случая, когда пришлось прикончить парализованного старика. Богатый ростовщик через чур зажился на свете, и собственный сын, не желая пачкаться сам, заказал для отца быструю смерть. Отделить голову от тела. Недовольно вздохнул убийца, измеряя пальцами ширину шеи синьора Кадуччи. Она казалась не слишком толстой, но Сандидее всё-таки не топор и не мясницкий нож. Филиппо чуть прищурил правый глаз, рассчитывая, где лучше сделать разрез, чтобы не слишком измазаться. Ему не нравилась вся эта возня с головами, но указания его светлости были весьма чёткими. Неожиданно внимание убийцы привлекла какая-то неправильность. Что-то в этой комнате не так. Что-то выбивается из привычной картины мироздания, что-то до него наконец дошло, и он остолбенел. Несмотря на то, что Пётр Кадучи несомненно перешёл в мёртвое состояние, его отражение все восемь по-прежнему стоят на ногах и выглядят вполне живыми. Более того, Восемь горбатых карликов смотрят на Филиппу и то, что лежит у его ног. Очень злобно смотрят. Господи, спаси и сохрани, пролепетал убийца, чувствуя, как ноги становятся ватными. Отражение в перелив Филиппа 16 одинаковых невыразительных глаз, а потом одновременно шагнули вперёд. Сухонькие ладошки упёрлись в зеркальную поверхность с другой стороны и с силой забарабанили по ней. В одном месте по стеклу зазмилась невидимая трещина. В другом, в третьем зеркальные карлики оказались не слишком сильными. Но силу им вполне заменила ярость и наплевательское отношение к самим себе. Одно из отражений порезало руку обосколком. Но даже не показала, что замечает ранение. Филипп с ужасом переводил взгляд с одного зеркала на другое и не знал, как поступить. Стёкла звенят всё сильнее, трещины ширятся, ещё чуть-чуть и отражение вырвется на свободу. И что они тогда сделают с тем, кто убил их родителей? Убить, заколотило в зноб при одной мысли о том, что эти жуткие существа прикоснутся к нему. Разбить все зеркала, вспыхнуло в голове. Каждая буква загорелась огнём. Лучший убийца Венеции на глазах ожил. Тело само собой метнулось к ближайшему зеркалу. Синдидея с силой ударила по стеклу, кроша его в брызги. Сердце на миг замерло, ожидая, что из пустой рамы выйдет отражение мёртвого стеклольщика. Но там ничего не оказалось. Выходит Если разбить зеркало снаружи, тварь, заключённая в нём, так там и останется. Увидев, что стало с экс-братом, семеро остальных удвоили усилия. Филиппа же торжествующе захохотал. В голосе отчётливо послышался истерика. И побежал по кругу, молотя великолепные зеркала в осколки. Восьмому карлику почти удалось вырваться. Ещё бы чуть-чуть. И стекло бы раскололось, но уже с другой стороны. Покончив с последним, Филипп на миг замер неподвижно, а потом сорвался с места и побежал в коридор, уже не вспоминая о том, чтобы отрубить Кадуччи голову. Он нёсся так, словно на пятки наступали сами черти, по пути заскакивая в каждую комнату и круша, круша, крушав все новые и новые зеркала. Никогда в жизни он не чувствовал такого холодного липкого ужаса, как сегодня. Пароль зеркала, который он уничтожал, оставались просто зеркалами. Парол он обнаруживал в них всё тех же горбатых карликов, яростно стучащих с другой стороны. Кое-кто из них даже добился некоторого успеха. Один воспользовался тяжёлым медным подсвечником и почти успел пробиться наружу. Но сын Дидия Филиппа все же опередила его на какое-то мгновение, оставив от этого зеркала одну только раму. Наемный убийца прошелся по дому стекольных дел мастера несколько раз, пока я окончательно не убедился, что в нем не осталось ни единого целого зеркала. Ему было дьявольски страшно оставаться в этом кладовском логове, но еще страшнее было покинуть его, не зная точно, что за зеркальные твари уже не выберутся из ужасных стекол. только полностью успокоившись на этот счёт, он отважился убраться. На улице царило то же спокойствие, что и 2 часа назад, когда он только заходил внутрь. У венецианских ка толстые стены. Ничей сон не был омрачён шумом разбиваемых зеркал. Филипп с огромным трудом вскарабкался на ближайшую крышу и отправился домой привычным путём. Теперь он еле плёлся, уже не чувствуя себя спустившимся с небес с Меркурия. Возвратившись в свою уютную квартирку, он первым делом запер дверь на ключ, предварительно убедившись, что никто не видел, как он возвратился с ночной работы. Хозяин дома полагает, что его квартирант бедный художник, и Филиппа не собирается его в этом разубеждать. Убийца торопливо переоделся в ночной халат. и потянулся к комоду. С прошлого раза там ещё осталась полбутылки вина. Хотелось напиться, забыться и уснуть. А на завтра он проснется со свежей головой и, возможно, сможет поверить, что это был всего лишь дурной сон. Сделав большой глоток, Филипп о тоской повернулся к зеркалу. У него несомненно прибавилось седых волос. Вот этого вчера, кажется, не было. Да и этот выглядит новым. Даже жаль, что это зеркало отражает все так четко и ясно. Зря он раскошелился на дорогое стеклянное. Металлическое было ничуть не хуже. Пригладив прическу и оттянув веко, чтобы получше рассмотреть зрачок, Филиппа с недоумением уставился в глубь зеркала. Дверь за его спиной медленно растворяется. Но он же сам запер ее на ключ. Убийца медленно повернулся. Иглу поморгнув при виде по-прежнему закрытой двери. Он снова развернулся. Заеркальная дверь открылась уже полностью. И с той стороны стекла на него смотрят бешеные глаза горбатого карлика, сжимающего сандэдею. Его, Филиппа Сандедею. Точнее, её отражение. Последним звуком, услышанным Филиппом в жизни, был звон разбиваемого стекла звон разбиваемого стекла